Один выстрел разнес вторую трубу крейсера, а другой сбил с подставки переднее орудие. Ответного выстрела не последовало. Только видно было, как страшно засуетились люди на неприятельском судне. Вся палуба его заполнилась людьми. «О, будь у меня смазка, я бы, кажется, очистил все пространство от Нью-Йорка до Коинстоуна». Что они там делают, эти оборванцы? Боже мой, милый мой мальчик, что же вы ничего не говорите мне? Что они делают, подают сигнал? Нет, они не подают никаких сигналов. Я не ослышался, вы говорите, что они поддают пару? Не может быть. Да-да-да, ну, вы правы, мы возьмем его смазку а тогда пусть те, кто еще думает преследовать меня, держат ухо востро. И с этими словами Блек вышел на мостик. Я последовал за ним. На расстоянии менее полумиля по правому горту беспомощно болтался на воде искалеченный крейсер. Под цветовым лучом нашего рефлектора ясно было, как там светились люди, как они как безумные бежали с бака, как будто и там им грозила опасность. «Что же, капитан, отправляться на это судно?» спросил ревущий Джон. «Судя по его виду, мы с ним покончили». А если вы промешкаете хоть немного, то вам не добыть их масла. Между тем наш инженер-механик доходил до полного отчаяния, видя, как истощались последние запасы масла. Он теперь бегал от одного к другому, как будто у нас в карманах были куски жира нужного ему. Блек все это видел, но по-прежнему сохранял свой невозмутимый спокойный вид. «Ты уверен, Джон, что мы с ним покончили?» — спросил он, обращаясь к гиганту. «Ну, я так говорю, а то чего же он молчит? Пошлите мне к черту, если он может еще встряхнуться, эта дырявая лукошка!» Едва успел он договорить эти слова, как оба кормовых орудия крейсера, почти одновременно дали по выстрелу. Одно ядро пролетело как раз через нашу группу и как ножом разорвало пополам несчастного Джона, а всех нас обрызгало его кровью и клочками мяса. Рука его еще дико взмахивала в воздухе, а лицо конвульсивно подергивалось. Я невольно отвернулся. Второе ядро слегка задело крышу башни, и, перелетев, упала в море. «Все в укрытие! Я дам им попробовать наше большое орудие!» Мы снова вернулись в стальную башню, и наше судно двинулось вперед, постепенно освещая все части горизонта своим световым лучом. Вдруг далеко на самой линии горизонта какое-то судно ответило нам на этот световой сигнал. «Номер второе!» — промолвил Блек совершенно спокойно. — Это, несомненно, военное судно. — Ну так вот, милый мой, если нам не удастся захватить у этого крейсера весь их запас масла, то через десять минут читайте молитву. Больше нам надеяться не на что. — Немой? — заговорил. Блек повернул руль, и наше судно, описав поворот, Стало так, что при желании могло ударить тараном обезоруженный крейсер, но Блек этого не хотел. Он хотел окончательно уничтожить это судно, прикончить его целым градом картечи из главного орудия. Отложив в сторону сигару, он подошел к одному из рупоров и отдал свое приказание Дику. Еще не успел он отойти, как оглушительный грохот выстрела из нашего большого 29-тонного орудия прогремел в воздухе. Огромный снаряд с пронзительным свистом ударил в самую середину неприятельского судна, в самое магазины. С минуту мы выжидали, но нам не ответили. Главное орудие неприятеля было разбито, кругом валялись трупы артиллеристов и матросов. Блек снова взял свою сигару и дал два звонка малым орудиям. «Спрысните их теперь картечью, у них ведь нет прикрытия. Надо с ними покончить и отобрать масло, прежде чем тот другой успеет подойти. Не то нам не сдобровать». Наше судно стремительно двинулось вперед.